Я пытался найти еще одного, хотя бы одного курьера из тех, что, видимо, проникли в страну, но не смог. Так что мне пора возвращаться на Гордон-стрит. Я понимаю ваши чувства, Джон. отозвался звалось Сарнайджу, и разделяю их, но прошу, посидите здесь еще неделю. Какой смысл? Что еще можно сделать? "Ну ему только молиться", тихо сказал Сэр Найджу. "Тех мне бы только за что-нибудь зацепиться со злостью", откликнулся Престон. "Хоть чуть-чуть". Случай с зацепиться представился Джону в понедельник днем. Около четырех часов хитро приземлился прилетевший из Вены самолет компании Austrian Airlines. Один из пассажиров подошел к окошечку иммиграционной службы, где проверяли документы у неангличан и граждан из стран, не входящих в ЕС. Он предъявил самый настоящий австрийский паспорт на имя Франца Винклер. Чиновник за окошечком осмотрел с присущим ему профессором надушенным знакомый зелёный райзеп пластиковые обложки из золотым орлом на корочке. Документ был выдан недавно, в нём стояло полдюжины европейских въездных и выездных виз, в том числе и въездная английская. Чиновник опустил руку за стол, ввёл в компьютер номер паспорта, выбитый дырочками на каждой странице. Взглянул на дисплей, закрыл паспорт вернул его, и слегка улыбнулся. Спасибо, сэр. Следующий, пожалуйста. Когда Гервингклер взял сумку и пошел дальше, чиновник поднял глаза на окошечко в противоположной стене, а правой ногой нажал кнопку «Тревога в полу. Сидящий за окошечком дежурный особист перехватил его взгляд. Представитель иммиграционной службы посмотрел вслед Гервинклеру и кивнул инспектор из особого управления отпрянул от кошечка и через несколько секунд пошел вместе с напарником за австрийцем. Третий особист у здания аэропорта уже заводил машину. У Винклера не было чемоданов, потому он равнодушно миновал транспортер с багажом и через зеленый канал для тех, кому нечего декларировать, прошел в В отделении Мидленд-банка. Он поменял аккредитивы на фунты, остаявшийся на балконе особист тем временем его сфотографировал. Когда встретил, взял такси из Верницы у второго корпуса аэропорта, особисты сели в свою неприметную машину и поехали следом. Водитель старался не упустить такси старший инспектор особого управления связался по радиусу скотланд ярдом а оттуда сведения передали на Чарльз-стрит. Мало того, был приказ сообщать и в шестерку обо всех въезжающих в страну, у кого что-нибудь неладно с паспортом. Потому о Винклире вскоре узнали и в Сентинел-хаузе. Френц доехал на такси до самого Дайсотера. С родителями расплатившись у пересечения Ender Road и Sussex Gardens, Затем сумкой в руке пошел по Sussex гарденс Одну сторону этой улицы почти полностью занимает скромные дома, где сдаются комнаты с пансионом, в каких очень любят останавливаться коммивояжёры и, и небогатые путешественники, что приезжает с ночными поездами на близлежащий Пабингтонский вокзал. Обистев в машине на противоположной стороне улицы, решили, что Винклер заранее о комнате не договаривался. Он дрейл по улице, пока не наткнулся на дом с табличкой "Свободные места", в окне вошел. комнату. Он там, видимо, снял, потому что на улицу не вернулся. Через час после отъезда Винклера из Хитроу в квартире преста на зазвонил телефон. Я в трубку Джон услышал голос человека, ставшего по распоряжению Seranigel'а связным между Престоном и Sentinel House. Сейчас назад в Хитро прилетел один тип. Может еще рано бить тревогу напротив номера его паспорта.